Глава двадцать третья. Адам. Навязанный мной сон развеялся к вечеру. Лера проспала почти весь световой день. О ее пробуждении первым узнал волк, он потянул меня к лестнице, ведущей на второй этаж. Спустя минут десять Валерия вошла в гостиную, бросила на меня растерянный взгляд, но тихо и без возмущения добавила. Не надо было этого делать. «Еще как надо». «Такого упрямства я давно не встречал. Все действия на зло мне и во вред себе». «Ты была уставшей?» — ответил я. «Пока ты отдыхала, мы с Артемом все же гуляли», — признался. «Не знаю, как можно справляться с волчонком круглосуточно без чьей-либо помощи человеку. И не представляю, зачем упрямиться, если тебе нужна помощь. Но эти вопросы я не стал озвучивать». Лера подошла к нам. «Тебе бы поесть?» Слова сами собой вырвались, хоть я и планировал, что не стану давить и обозначать лишний раз свое присутствие. Девушка выразительно фыркнула, наградила меня недовольным взглядом и присела рядом. «Где Мия?» — спросила она. «У нее встреча с Шором. Она просила передать, что придет поздно». «Хорошо». Валерия коротко кивнула и потянулась к сыну. «Как ты тут? Я смотрю, не скучаешь, маленький предатель?» заворковала с волчонком, склоняясь и расцеловывая детские щеки. И даже мне досталось немного ласки. Один короткий, но теплый взгляд. Никогда бы не подумал, что буду довольствоваться столь малым. Даже зверь притих и прислушивался к каждому вздоху девушки. Передо мной смысл жизни любого оборотня Его пара и потомство. Тебе было весело? Лера искренне улыбалась волчонку. Ее глаза светились любовью. Верю, что весело. Дядя Адам точно не спускал тебя с рук. Он тебя балует. Последняя фраза полоснула слух. Дядя Адам. В момент в груди взыграла жгучая ревность. Тише, Лисман. Совсем скоро будет все по-другому. Ты сможешь назвать волчонка своим сыном слух. А злость продолжала закипать внутри, обжигая сильней и сильней. Сколько же мгновений я потерял из-за Эрила а мог быть каждый день рядом с Валерией. Мог напитываться ее теплом и дарить свою заботу. Быть рядом, когда она вынашивала нашего сына. И теперь мне приходится разыгрывать из себя. Мне нужно уйти, зверь требует прогулки. Соврал я, поднимаясь слишком резко и пугая девушку. Если останусь, напугаю ее еще больше. Пора хорошенько проветрить мозги. Конечно, я сама справлюсь быстро ответила Лера. Я еще утром говорила, что у меня все под контролем. О, Селена, дай мне сил, чтобы промолчать. Принесла ли прогулка долгожданного спокойствия? Едва ли. Вместо того, чтобы наслаждаться свободой, зверю прямо тащил меня обратно, к дому пары. Лишь усталость чуть притупила желание волка. В тот день я больше не злоупотреблял терпением Леры. миа вернулась через пару часов после того, как я ушел и позаботилась о моей семье, о чем в подробностях рассказала позже. «Завтра займись своими делами», — посоветовала мне подруга. «Лера хочет навестить родителей, и будет странно, если ты поедешь с нами, понимаешь?» «Да ни черта я не понимаю. Почему я должен оставлять свою пару в трудный момент?» Огрызнулся я про себя, а вслух произнес противоположное. «Понимаю». «Время, Адам, дай ей время!» — говорила Мия, сосредоточенно размешивая сахар в чашке. — Тебе повезло, помни об этом. Она вскинула голову и широко улыбнулась, но грусть в ее глазах ничем невозможно было перекрыть. — Завидуешь? — спросил я, дразнясь. Привычка дразнить Мию осталась где-то в детстве, но сегодня я воспользовался ей, желая напомнить о хорошем. Волчица была старше на десять лет и всегда вела себя словно заноза в одном месте. Меня это жутко бесило. Это сейчас я ей благодарен за заботу и за то, что она принимает мою семью как свою собственную. «Жутко!» — фыркнула Мия безловно. Я даже ходила к лику богини, просила и себе пупса. «Только пупса?» — усмехнулся я. Волчица недовольно стрельнула в меня взглядом. «Просила полный комплект. Знаешь же, как от меня избавиться!» Она отодвинула нетронутый кофе. — До завтра. — Ты к Платову придешь? — спросил я, провожая под руку до двери. — Да ты издеваешься? Она развернулась и ощутимо ударила меня в плечо. — Нет, конечно. Смотреть на эту стерву, притворяющуюся невинной овечкой. У меня еще есть гордость, — затараторила Мия. — Ну что ты за зверь такой? Испортил все настроение. Она еще раз ударила меня в плечо и, махнув рукой, вышла на улицу. «Тебя завтра нет в жизни Леры, не забудь об этом!» Бросила на прощание. Из моей груди вырвалось недовольное рычание. «Ладно, вечером приходи. Я сделаю вид, что занята, и смоюсь на пару часиков». Мия бросила через плечо хитрый взгляд. «В ее случае буду занята» означало, что она будет лежать на диване в моей гостиной, смотреть сериал и методично опустошать холодильник. Валерия Наконец, я смогла решиться на разговор с родителями. Было невыносимо умалчивать и ждать, что кто-то расскажет о смерти Эрила, кроме меня. Реакция была ожидаемой. Шок. Родители молчаливо пересматривались между собой, и никто не решался заговорить. Но после первого аккуратно заданного мамой вопроса словно прорвало плотину. Я не успевала отвечать и оправдываться. Расспросы закончились в тот момент, Когда из моих глаз брызнули запоздалые слезы. Девочка моя, ну что же, молчала? Мама гладила меня по спине и плечам. Папа же находился в молчаливом шоке. Еще несколько минут назад он играл с внуком, сидя на удобном широком кресле, а сейчас застыл, не реагируя на капризы волчонка. Я взяла сына на руки и старалась изо всех сил успокоиться. Мое настроение передавалось и малышу. Папе нельзя было нервничать пояснила я свое длительное молчание. «Ох, бедная!» Мама бросилась нас обнимать по очереди, меня, Тему, и последним крепко прижала к себе папу. А дальше произошло то, чего я боялась больше всего. «Когда вы с внуком вернетесь домой?» спросил отец. «Мы останемся жить в поселке, но будем приезжать к вам погостить. Там нам хорошо, и Теме свобода, свежий воздух». Он очень нетерпеливый и любознательный, в квартире ему будет скучно, а мне тяжело. Папа неодобрительно покачал головой. — Ну, не знаю, — сказал он. — Вот так уедешь, а потом вернешься. Осекся под строгим маминым взглядом. — Только больше не надо щадить меня, — добавил он. — Ты наша дочь. Мы всегда поможем. — Обещаю, — произнесла я, прекрасно зная, что совру, умолчу. Утаю еще много-много раз. С разговором пришло облегчение, словно с моих плеч сняли огромный груз, что я несла со дня, когда на пороге моего дома оказался старший лисман, и обещал позаботиться обо мне. И, наверное, причина легкости была в том, что я больше не испытывала угрызений совести. Покинув квартиру родителей, я смогла вдохнуть полной грудью. Мы поговорили, Но было заметно, что маме и папе не терпелось обсудить услышанное между собой. Да и едва уловимое напряжение все же витало в воздухе, и я не стала задерживаться. Надеюсь, следующая наша встреча пройдет легче. «Мы можем заехать?» — я указала на кафе. Тёма отлично выспался у дедушки на руках, и я не волновалась, что волчонок устроит скандал в ближайший час. «Хочу зайти, вдруг кто работает из моей смены?» В этом кафе я работала до свадьбы, и именно в нем произошла моя судьбоносная встреча с братьями. Мия бросила мимолетный взгляд назад. Пупс в хорошем настроении, почему бы и нет? Она принялась присматривать место для парковки. — Ты еще хочешь своего? — спросила я, удивляясь ангельскому терпению подруги. — И еще бы! Да с таким опытом я с легкостью воспитаю троих! — рассмеялась она. Вот уж точно. Тёма меня и Мию подготовил к любым трудностям в жизни, а с недавних пор принялся воспитывать и Адама. Но оборотень справлялся в разы лучше нас, игнорируя детские слезы. Казалось, вот-вот плач перерастет в настоящий конец света, но этого не случалось. И волчонку приходилось смиряться с желаниями взрослого волка. «Я что-то волнуюсь», – произнесла я тихо перед входом. Словно я возвращаюсь в прошлое. Внутри все оказалось без изменений. Мы прошли в зал, заняли место, заказали себе по кофе и сок малышу. Я все пыталась найти взглядом хоть кого-то из своей смены. За стойкой высокий парень готовил наши напитки, между столиками суетились девочки в униформе и ни одного знакомого лица. «Ой, Лена, привет!» Я радостно заерзала на стуле, заметив девушку. «Добрый день!» – поздоровалась она с дежурной улыбкой и расставила чашки. «Ты меня не узнала? Я, наверное, сильно изменилась после родов». Я поднялась, давая себя осмотреть. «Как мама?» – поинтересовалась я. «У нее все хорошо?» «Карпова, Валерия!» – напомнила я свое имя. «О, Лер, ты!» – наконец на лице бывшей коллеги мелькнуло узнавание. «Ты изменилась! Отлично выглядишь!» «Рада была встрече. Приятного аппетита!» Я проводила взглядом девушку и медленно опустилась на стул. да Я сконфуженно рассмеялась. «Пришло время начинать новую жизнь и заводить новые знакомства», произнесла я бодрее. «Вот это правильное решение!» Мия отпила кофе, сморщилась и отодвинула чашку. «Адам варит вкусней», — обронила она, между прочим. «Кстати, о новых знакомствах!» На выходных все приглашены на посиделки к Платову. Что за посиделки? спросила я, все еще приглядываясь к персоналу. В честь приезда любимой дочери Ивана она, как ясное солнце, осветит своим присутствием всех нас. Я слышу иронию в голосе поинтересовалась я, переключая внимание на подругу. Правда? изумилась волчица. Тебе показалось? Мия взялась за распаковку пачки детского сока быстро меняя тему разговора.